Глава тридцать восьмая «Вы убили её!» — опешил Харк. «Вы не могли!» — вмешал Эсселфин с ошеломлённым видом. «Она была богиней!» Дева с её красотой утопленницы и невозможно длинными, как у морского паука, ногами, затаившиеся в лесу собственных извивающихся волос водорослей. Дева с её тайными секретами и непостижимым рассудком. Госпожа Леди Скрейва, сказитель легенд, более древних, чем дубы. «Можно я объясню вслух?» — спросил он, обращаясь к Селфин. «Я очень медленно и плохо говорю на языке жестов». Селфин угрюмо пожала плечами и вывернула фитиль страха лампы на максимальную яркость. Квест моргнул, когда фиолетовый свет ударил ему в лицо. «Сокрытая дева была одинока», — начал он. «И в этом была ее слабость. Она делилась со мной своими тайнами». Так вышло, что она научилась выталкивать свое сердце из тела и вести его вверх по шее в волосы. Она даже продемонстрировала мне это. Это заняло много времени и причинило ей боль, но она смогла вытолкнуть сердце до кончика волоса, где оно и повисло, как шар в чулке. «Зачем она выталкивала сердце в волосы?» — спросила Селфин. «Она была одинока», — снова сказал Квест. Дошла до отчаяния. Мы, священники, разговаривали с ней, но наши жизни были слишком маленькими, тёплыми и короткими. Она хотела поговорить с кем-то подобным себе, с тем, кто видел и дышал бездной достаточно долго, чтобы её понять. Но не смогла подойти к ним слишком близко. Харк заметил полное отчаяние взгляд Селфин и поспешил объяснить. Сердцебиение. Боги на расстоянии чувствуют сердцебиение друг друга. Это сводит их с ума и побуждает драться друг с другом до смерти одного из противников. Когда она была еще молодой богиней, продолжал Квест, она услышала пение Собирателя Духов на глубине. Поняла, что это еще один молодой умный бог и захотела поговорить с ним, но боялась, что услышит его сердцебиение или позволит услышать свое. Она знала, что это лишит их рассудка и вынудит драться. Поэтому она научилась передвигать свое сердце. Когда сердце находилось на конце пряди волос, сама она была от него на приличном расстоянии. Удерживая сердце подальше, она приблизилась к собирателю духов настолько, что смогла его окликнуть. Дева рассказала о том, что сделала. Он последовал ее примеру и переместил цепь, содержавшую его сердце, подальше. Таким образом, они сумели поговорить, не услышав сердцебиения друг друга. Такие беседы случались у них нечасто, потому что находиться на близком расстоянии друг от друга было все же очень опасно. Да и сердца в таком положении были слишком уязвимы. Иногда между их встречами проходили годы, но этого было достаточно, чтобы сдерживать их безумие. «Они были друзьями?» — спросил Харк, и тут же понял, что неверно подобрал слово. «Нет, они были хранителями историй», — ответил Квест. Однако после того, как собиратель духов съел пожирателя и стал в два раза больше, он почувствовал, как его ум притупился. «Большие боги теряют разум», — пояснил Харк Селфин. Собиратель духов сумел рассказать Деве о последней битве, но после этого его разум погас. Дева спряталась от него, пока он плыл к Сайрону, и снова осталась одна. Она попросила меня помочь ей. Квесс слегка дрожал. «Найти другого умного бога и свести их достаточно близко, чтобы они смогли поговорить». Я солгал, сказал, что обо всем договорился. Она переместила сердце к кончику волоса, прислушиваясь к шагам нового бога, и отсёк волосы вместе с сердцем и сбежал, бросил её умирать. Жестокая откровенность Квеста потрясла Харка. «Почему?» — ахнул он, ощутив, как скорбь охватывает душу. «Зачем вы это сделали?» Несмотря на досадные слова Квеста о богах, он всё же любил сокрытую деву. Харк чувствовал странную и очень тесную связь с ней, не физическую близость любовников, даже не романтическую дружбу, но некое родство душ. «Её было необходимо уничтожить», — ответил Квест. «Её разум угасал, оставалось чудовище, и мне было нужно её сердце». «Для чего?» — вскинулся Харк, но тут же догадался. «Вам было нужно исцелить кого-то». «Не кого-то», — покачал головой Квест. Ее сердце должно было исцелить Мириэт от древней болезни. Оно мне было нужно, чтобы убить богов, всех до единого. Харк и Селфин пораженно уставились на старика. Катаклизм. Квест говорил о катаклизме, событии, которые преобразила Мириэт, оставив после себя сотни сирот, стерев с лица земли порты по береговым линиям и сведя с ума миллионы людей. Все, кому было больше 35 помнили те времена, когда произошел катаклизм. Квест стоял с невозмутимым видом. Лицо в фиолетовом свете казалось синевато-серым, но он продолжал рассказывать о том, как задумал убить богов. Я присоединился к духовенству, чтобы быть рядом с женщиной, которая меня не любила, но остался священником, чтобы найти способ уничтожить богов. Я наблюдал за ними 20 лет, чтобы понять, могут ли они вообще умереть. Я выяснил, что они попросту разваливаются, если вдыхают недостаточно страха. Если бог находился слишком далеко от Мериэда, его сердце разрывалось на части, и он умирал. Бога по имени Четырёхлиций шторм унёс далеко в море, после чего он начал преследовать стаю китов и ушёл ещё на сто миль. Он умер, китобои из континента нашли его тело. Священники долго держали в тайне тот инцидент. «Сначала я думал, что смогу заманить богов в море, подальше от Мериэда, и они умрут сами один за другим», — продолжал квест. Некоторых удавалось выманить на небольшие расстояния. Кардинал следовал за ярким светом. Скорбящая любила цветные шхуны, бродяга гнался за мёртвым китом, которого судно тащило за собой на тросе. Но они поворачивали назад, почувствовав, что слабеют вдали от подморья. И тут дева показала мне своё сердце. Я понял, что если смогу вырвать это сердце, и оно продолжит биться, у меня появится то, перед чем не сможет устоять ни один бог. «Боги последуют за сердцебиением другого бога, даже если им будет грозить смерть. У меня ушло бы слишком много времени на то, чтобы увести каждого бога в открытое море по одному. Всего богов было около сорока, рассеянных на расстоянии тысячи миль. За это время священники могли бы поймать меня, могли бы появиться новые боги. Мне был необходим куда более быстрый способ расправы, и я его нашел». В голове Харка словно начала складываться головоломка. «Вы свели богов!» — осуждающий воскликнул он. «Воспользовались сердцем, чтобы столкнуть их, чтобы они дрались и пожирали друг друга!» «Да», — подтвердил Квест. «Несколько человек, включая меня, на быстроходном судне тащили за собой сердце по воде. Мы заставили богов драться и вели победителя к следующему богу, а затем к следующему». Когда бог, сожравший слишком много собратьев, становился таким гигантом, что вызывал приливные волны, мы заманивали его далеко в море. Умирать. Потом мы возвращались, плыли в другую часть Мириэда и начинали всё сначала. Снова и снова. Апокалиптические морские сражения, которые до сих пор пересказывают в тавернах, о которых всё ещё шепчут, лёжа на смертном одре, оказались частью тщательно продуманного плана. Битва Калмадотта с красным одиночкой, Зверское убийство Сестры Рассвета серебряным потоком. Неистовый вой Собирателя Духов. «Люди погибли!» — возмущенно сказала Селфин. «Сотни людей погибли от волн и безумств богов!» «Да», — ответил Квест. «Возможно, даже тысячи. Все друзья, помогавшие мне, тоже погибли во время нашей миссии». Харк почувствовал себя в конец разбитым и весь дрожал. Квест, его мудрый тайный союзник, намеренно устроил катаклизм. Ответ на величайший секрет века тридцать лет таился в его хилом кулаке. «Ты рассержен и подавлен», — сказал Квест, пронзительно взглянув на Харка. «Скорбишь по невинно погибшим? Или всё ещё думаешь о деве? Она убивала людей тысячами, в основном из каприза. Остров Твайс назван так потому, что она дважды появлялась чтобы истребить его обитателей». Примечание. Твайс, английский, «дважды». Конец примечания. «Неужели тебе больше жаль её, чем тысячи погибших по её вине людей?» Харк почувствовал, что краснеет. Квест был прав. Его предательство по отношению к Деве ранило Харка до глубины души. Но он вдруг осознал, что считал её боль, одиночество и смерть более серьёзными и важными, чем боль, одиночество и смерть её жертв. Квест говорил, что боги завораживают. Пусть Харк никогда не видел живую Деву, он всё равно был заворажён легендами о ней. «Кем же она была на самом деле?» «Не следует их любить», — мягко сказал Квест. «Любить власть легко, в могуществе есть величие, красота и сила. Но боги были чудовищами. Не стоит хранить даже память о них. Можешь ненавидеть меня, если хочешь, за смерть людей по моей вине. Я пытался избежать этого, но знал цену риска. Меня нельзя назвать хорошим человеком, но боги мертвы». Харк глянул на нахмурившуюся селфи. «Если он говорит правду, значит, он тоже монстр», — заявила она. «Монстр, который убивает богов», — ответил Харк. Девочка-контрабандистка на миг застыла, погрузившись в раздумья. «Пора!» — вдруг гневно сказала она. «В дорогу! Давайте трогаться прямо сейчас!» При свете страха лампы было видно, что ее подбородок высоко поднят, а лицо серое от бледности. «Уверена?» — спросил Харк. открывай люк — бросила она. — И побыстрее! — Давай скорее, не то передумаю! — говорило выражение её лица.